Интеллект и способность духовного синтеза 24 июня 35 -го. Нисколько не удивляюсь непониманию мира огненного некоторой категории интеллигентных лиц Разве так называемая интеллигентность была когда-либо залогом истинного знания или накопления чаши? Интеллект не есть высший манос. Высший разум есть мудрость, плод многолетних накоплений. Можно обладать блестящим интеллектом и не иметь великого синтеза, который дает нам прозрение в иную сущность вещей. Часто узкие специалисты особенно блещут интеллектом и полным отсутствием синтеза. Им никакие разъяснения не помогут. Ибо ничто так медленно не накопляется, как синтез Ведь большинство истинных преемников учения Если и не ходят еще в пеленках То во всяком случае вряд ли умеют читать Мы живем среди уходящей пятой расы И наблюдаем за нарождением носителей света шестой расы